Глава 3. Шпион. Вот уже третий час как тряслась внутри карета засадная партия из егерей и главного контрразведчика армии с его подчиненным, играющим роль человека из-за реки. Восьмёрка лучших лошадей тянула фельдъегерскую карету с максимально возможной для нее скоростью. Осенняя дорога вся была в рытвинах и ухабах, и казалось, что это не особая служебная повозка, а какой-то кусок грязи прыгает по разбитому осеннему тракту. Что было с сидящим на козлах кучером и фельдъегере, даже представить было страшно. Но и внутри нее тоже было несладко. Для семерых человек места в ней было явно мало, и на спинах да на боках егерей Былса уже не первый, даже, пожалуй, что и не третий синяка леса Дина. Главное, все берегли оружие. Только лишь в его идеальном боевом состоянии и в отточенных навыках егерей было сейчас спасение для всех. Предстоящая схватка с неизвестным врагом должна была проходить молниеносно, и егеря прижимали к груди свои укороченные фузеи, оберегая словно зрачки ока их капризные ударные замки. Точно, Клюнули эти, Сергей Николаевич, задал Лёшка волнующий всех вопросу самого старшего всего этого дела. Карету сильно тряхнуло, и Баранова кинула на Ваню кнопку. Офицер коротко ргнулся и поправил на поясе драгунский пистолеты. Клёнули, Клюнули! а то как же, подпоручик? Два гонца от их шпиона ночью ушли, один за реку на Селистро успешно рванул, как видно за подмогой, а второй собирать команду для нападения уже здесь на тракте ускакал. Вот вот это уже должно случиться. Им же резон над реконом перехватывать нет. Нужно ведь из-за Дуная успеть переправить захваченного человека за всеми его бумагами. Движение кареты замедлилось и впереди раздались какие-то выкрики. Что там? Баранов выпрямился, откинул полог, закрывающий переднее окошко, выходящее к кучеру. «Да Двупорки биткну на дороге сцепились, видать, разъехаться не смогли. По бокам-то ведь от нас лес. Да вы не волнуйтесь, вож у Возле них служивые в нашей форме крутятся. Успокаивал офицера здоровенный усатый фельдъегерь. Лешка насторожился и, выглянув в дорогу возле двери, щелкнул курком фузеи. Вся команда егерей последовала вслед за своим командиром. На лесной дороге с десяток человек в форме русских пехотинцев при своем капрале с громкими криками пытались растянуть в стороны две крытые повозки, застрявшие в большой луже. Место действительно было очень неудобным. С одной стороны тракта была заросшая кустарником ложбинка, а с другой к нему подступал густой буковый лес. Весь орнаутский десяток исконного пекинерского полка, что был выделен для сопровождения фельдъегерей, стоял уже возле повозок. Капрал пехотинцев о чем то коротко переговорил со старшим этого десятка, сверкнул и переходя из рук в руки серебряной монетой, арнауты шустро, спрыгнув с коней, облепили обе повозки, пытаясь выдернуть их из грязи. «Бах!» Неожиданно раздавшийся выстрел сбил на земь единственного оставшегося верхом командира пигینёров, и, как видимо, послужил общим сигналом для нападения на конвой. Возле повозок раздалось несколько пистолетных хлопков и сверкнула сталь клинков. К фельдъегерской карете выскочила из лесных зарослей дюжина разношерстно одетых и что-то орущих на турецком и на новолашском языке мужиков. В руках у многих из них были пистолеты и сабли, а парочка так и вовсе бежала с пехотными фузеями наперевес. Всем им, похоже, сейчас заправлял человек в мундире русского унтер-офицера. В его руке дымился драгунский гладкоствольный карабин, как видно, выстрел из которого и послужил тем сигналом к атаке. Кочляра аташетмейн. Арабатаки хайкаси джанлилаготюрун. Мухавизлари кулич лаллаенин. Не стрелять бараны, всех в колете живыми брать, охрану с саблями бить, турецкий. Прорал он и баранов, пристроившийся возле Лёшки, радостно зашипел. Ну вот и попался голубчик. Этого надо взять, Алексей. Действуйте, егеря!» Дальше уже время полетело стрелой. Бах, бах. Разрядил с кучерских козлов подбегающих оба своих пистолета усатый фельдъегерь. Лёшка первым выкатывался из двери кареты и краем глаза заметил какое-то мелькание в прилегающих к дороге кустах. Бум! Сухо хлопнул выстрел из нарезного оружия, и фельдъегерь, пробитый пулей, свалился с кареты. Бах! Лёшка, стоя на корточках, разрядил фузеи в первого подбегающего. Он резко выпрыгнул вперёд и круговым движением со всего размаха влебил прикладом ружья по голове следующего атакующего. Бах-бах-бах. Раздались частые выстрелы высыпавшие из кареты и уже развернувшиеся для боя команды. Ба-бах! Сработали обе гренады, выброшенные в сторону запутавшихся повозок. Там раздался истошный вой стенания. Обе повозки разом рассыпались, и обезумевшие от страха, посещенные осколками кони, давя и сшивая людей в солдатской форме, ринулись в разные стороны этого живым брось. Стоит Олкин, прорал Баранов и прыгнувшись, бросился к руководившему нападению Мунтеру. Точно, так это же сержант из нашей армейской канцелярии. Ну и гнида, подумал Лёшка и бросив в грязь свою треснувшую в прикладе фузею, разрядил оба пистолета в мечущихся врагов, те же сами превратившись разом в жертву. Как видно, совершенно шалели от всего здесь происходящего и потеряв первую же минуту боя половину людей, теперь только и помышляли, как бы им поскорее сейчас скрыться с этого опасного места. Унтер развернулся и побежал к зарослям. Стой, тебе говорят! не уйдешь! уйдёшь, Стоюткин!" Офицер контрразведчик выстрелил поверх его головы из пистоля. Предатель пригнулся, и Баранов бросился вперед. бах бах Раздались два выстрела из придорожных кустов, и обе фигуры свалились на землю рядом. Секунд майор поднялся и на четвереньках подполз к шпиону. У того во лбу зияло большое входное отверстие с затылочной же кости у него полностью вышибло пулей. Ванька, за мной! Егоров пронесся мимо Баранова со своим самым маленьким егерем Ваней кнопкой. Впереди был враг который лишил их такой вожделенной добычи шпиона, ради которого это все здесь и затевалось. Пробегая мимо куста с утоптанной возле него землей, Лешка заметил лежащую в опавшей листве гладкоствольную фузею и пистолет. Скидывает оружие гад, налегке хочет уйти. Странно, но ведь самый первый его выстрел был из штуцера. Я не мог его спутать с фузейным. Никак не должен он успеть перезарядиться, времени бы ему просто на то не хватило, думал Лёшка, скользя между буковыми стволами. Ваня, возьми чуть левее, отдал он приказ бегущему за ним следом солдату. Рядом он должен быть опытный волк, Ты осторожней только с ним будь. Егеря разделились. Отпечатков подошв на земле не было. Под ногами была молодая поросль, старые стволы деревьев, избитые ветром ветки. Листвы на кронах уже практически не было, и обзор в лесу сейчас был хорошим. Ну где же ты? Где? Я чувствую, что он должен быть где-то совсем рядом, только вот где? тукала в голове мысль. Бум! С левой стороны раздался недалекий пистолетный выстрел, а за ним и короткий вскрик. Лёшка перехватил поудобнее свою саблю и ринулся на звук, в небольшом лесном прогалке между двух огромных буковых стволов. Надлежащей на земле зеленой фигурой склонился человек в офицерской треуголке со штуцером поверх плаща и панчи. Под ногами у лёжки хрустнула ветка, и человек в русском мундире медленно повернулся к Егорову. «Опять это ты неугомонный", с хрипотцой протянул офицер. "Всё никак не успокоишься, всё лезешь везде, мальчишка!» На Егорова со злой улыбкой глядел капитан Светильников. Все мгновенно сложилось в голове у Алексея. В канцелярии главного квартирмейстерства армии работали два турецких агента, и этот, находясь в должности старшего над всеми писрями, имел свободный доступ ко всем особо важным документам. Похоже, он-то и был главным агентом турок, а этот Унти Руткин был уже у него подручным, нужным для исполнения своих тайных и хорошо продуманных дел. Куткина, он сейчас убрал и теперь для того, чтобы скрыться, ему осталось лишь убить Лёшку, ибо только он его видел, не считая кнопку Ваню, кнопку, которую он только что здесь убил. Тело среагировало на подсознательном рефлексе. Пистолетная пуля обожгла его левый бок именно в тот момент, когда Лёшка выпрыгнул резко вправо. Хороший стрелок, Навскидку бил, стоя на корточках, даже и не целясь. Капитан отбросил в сторону разряженный пистолет, вскочил резко на ноги и скинув с плеча штуцер Крутану своей карабелой. Зарядиться я не успел, уж прости, Егоров, ты же штуцера любишь, его пуля бы тебе как раз подошла. Ну да ничего, и твоя карабела не хуже штуцера будет. Не зря же ты мне ее подарил. И он улыбаясь с издевкой пошел на лёжку. Дектавание холодным оружием было у Алексея самым слабым боевым навыком. Все наработки, что он уже приобрел, не шли ни в какое сравнение с умением капитана биться длинным клинком. Это было очевидно обоим, и в глазах Светильникова уже читалось торжество. Секунду из раскрытого кармашка швырколой ножилигрив в ладони егеря. Светильников, рынувшись вперед, делал замах. Алёшка, падая назад на спину, уже послал нажив капитана. В семи шагах от хозяина оба клинка резанули живую плоть, а он сам, крутанувшись на земле, уже стоял в трех метрах от того места, где остро отточенная сабля вспорола землю. Алексей отступил еще немного назад и достал из ножен своё последнее оружие гольбейн. Больше у него ничего не считая двух разряженных пистолетов не было. Его гусарская сабля лежала там, где замер сопущенный к земле корабелой Капитан Светильников простонал и выронил свой клинок. Он попробовал сделать шаг в сторону, но его левая нога подломилась, и капитан как-то неловко боком упал на землю. Из его правого предплечья и из левой лодыжки торчали, вызывая страшную боль, небольшие кованные ножи. Лука, я тебя убью, щенок. Я вас всех резать буду. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а и он, попытавшись выдернуть сталь из раны в руке, истошно заорал: "Больно!" "Лежи, не дергайся, мразь. Иначе крови истечёшь, и прямо тут же в грязи сдохнешь". Лешка пнул в сторону карабелу и свою гусарку. Помогать Ворогон пока не хотел, пусть пока лежит и думает, как ему жить дальше или как умирать. Все равно он уже больше не боец. В первую очередь Егорова волновала сейчас судьба Вани. Лешка, подбежав к деревьям, опустился на колени перед егерем. На груди его зелёного доламана виднелась пробоина с кровавым подтеком, но умер кнопка не от пули. Шея солдата была перерезана. Как видно, Светильников подстрелил, а затем добил Ваня уже лежащего. И, наверное, как раз в этот самый момент к ним-то и выскочил Егоров, заслышав пистолетный выстрел. Возле егеря лежал тульский штуцер. Машинально схватив его, Лёшка проверил оружие. На полке замка был уже засыпан порох, курок стоял на предохранительном взводе, а в глубине ствола виднелась недобитая до основного заряда пуля буквально минуты не хватило капитана, чтобы дозарядить свое нарезное оружие. Вот гад, за это время раз пять мог бы из своей фузеи пальнуть. но ведь он время тратил именно на зарядку винтовки, подумал со злостью Егоров. Как видно ему, позарез был нужен один особенно точный выстрел. Пристрелить гада вся недолга, сколько народа из-за него уже легло. Иваня Его вонюшка, с кем они прошли столько боёв и тревог? А ну как вывернется мразь, выторгуй себе жизнь в обмен на особые сведения. Такой вполне может. Пуля забита до предела. Лёшка взвёл курок кремнёвого замка, на боевой взвод и подошёл к капитану. Тот, лёжа ипостанованный на земле, смотрел на егеря мутным, полуобморочным взглядом. Вот поручик направил ствол в голову предателя и положил палец на спусковую скобу. Светильников прикрыл глаза и замер. Нет, не могу. Не могу я вот так, ругал сам себя Лёшка. Нужно было его во время схватки кончить, а не так вот, лежащим и беспомощным. Ни палачья, ни то о воспитание, блин. Хоть бы приказ был его ликвидировать, что ли. Но приказ был взять шпиона живым. А Колливудкина они уже потеряли, то капитана нужно было оставлять. Лёшка глубоко вздохнул, перевёл Курок штуцера на предохранительный взвод и перекинул его на ремень через плечо. Руку давай сюда, гад. Кровоту кран он перекрыл, перетянув конечности выше пробоин теми импровизированными матерчатыми жгутами, что всегда были любого егеря команды. И уже потом вырвал из них швырковые ножи. Светильников скрикнул и потерял сознание. Ничего, такие просто так не умирают. Тебе еще предстоит петь долгую песню у нашей контрразведки, капитан. Всё там, гад, расскажешь перед тем, как к стене встать. Бормотал Лёшка, обрабатывая и бинтуя раны чистой материей. Ваш, бродь! Алексей Петрович услышался отдаленный крик нескольких знакомых голосов. "Здесь я! Сюда ступайте, братцы!» — откликнулся Егоров. "Макарыч, сюда!" Через пять минут подле лежащего на земле Вани стояли со снятыми картузами четыре егеря. "Эх, Ваня, Ваня. Я уберёгся, паря. А ведь такой шустрый и ловкий солдат был." — Еще их сиятельство наш главнокомандующий на награждение после первого выхода на журжу сказал: "Мало дескать, да удал паренек, А вот глядишь, как вышло". И бывалый сержант с проседью на висках покачал головой: "А с этим ты че делать?" И он нахмурив брови, кивнул на светильникова, Потап с Осипом, вы выносите кудряша. "Ну а вы, Макарыч, вместе с живым несете этого?" Распорядился подпоручик, чтобы живым только его до командования доставить. На нем тысячи жизней наших солдат уже висят, и за каждую с него нужно спросить. Нельзя ему просто так умирать, Макарыч? Ну никак нельзя, дядь Вань. И он посмотрел внимательно на старого егеря. Да с дело. Что уж мы, совсем теперь без понятия, протянул в ответ Дубков. Да стараемся его, даже не сомневайтесь, в вашем благородие.